Глава 23. На фарм-огров в зале с ключами мы потратили не один час. Однако пока ещё не совсем выбились из сил. Да и до дебафа из-за недостатка сна было далеко. Так что мы двинулись вперёд по широкому и высокому коридору. По мере приближения сверху загорались многочисленные светильники. На стенах всё так же виднелись выгравированные непонятные иероглифы, поверх которых кто-то нарисовал кровью нечитаемые надписи и изображения. Даже плафоны некоторых светильников оказались заляпаны кровью, отчего освещение блиснево приобретало интимные, розовато-алые оттенки. Почему-то я представил себе кровавого огра свещенника с кадилом, который ходил по храму и освещал его святой кровью. Жутко. Впрочем, за более чем сутки проведённые в данже, мы немного привыкли к крови на стенах и на шкуре ogre. Я шёл впереди с обновлённым морозным покровом, позабыв, что в подобных местах всегда стоит соблюдать осторожность. Незначительный выступ под моей ногой утонул в полу, а в следующий миг из стен вылетели многочисленные дротики, части из которых воткнулось в мою ледяную броню. Ловушка наносит вам урона 0. 12 заблокировано. Вы заражены. Ловушка наносит вам урона 0. 11 заблокировано. Ловушка наносит вам урона 0. 14 заблокировано. Яд наносит вам урона 4. Яд наносит вам урона 4. Яд наносит вам урона 4. Вот чёрт. Стрелы оказались отравленными, да к тому же смогли заразить меня через ледяную защиту. Я достал противоядие спойса и быстро выпил бесцветную и безвкусную жидкость, затем вытащил из себя застрявшие дротики. Успел. Всего 9 ХП оставалось. Пожалуй, на данном левеле мне уже не столько хотелось избежать боли и смерти, как таковой, сколько не получить серьёзный откат по опыту. Подвесив дополнительный светляк, я двинулся дальше. На этот раз медляние и внимательно приглядываясь к полу, стенам и потолку. Створки за нами закрылись, отрезая путь к отступлению. Благодаря вниманию и развитому восприятию смог заметить ещё одну ловушку, не став её активировать. Неизвестно, что она нам несла. Любопытства ради я скостал на неё обезвреживание ловушек, и с третьего раза навык сработал. Теперь на опускающуюся плиту можно было спокойно наступать. Под конец длинного коридора удалось заметить ещё одну заподню. приводящуюся в действие тонкой ниточкой почти на уровне пола, тонше, чем паутина, и почти неосвечивающая. Не зря Свитляк скостал. Без него бы хрен что увидел. Эту ловушку я также обезвредил. Жаль, в Подземелье не давали никакого опыта за подобные действия. Ни за фермерство, ни за собирательство, ни за крафт. Хотя в этих случаях и качалась профессия, уровень так получить невозможно. Разработчик этого мира поощрял только за убийство монстров, да и за живых людей тоже. Спустя несколько переходов высоких арок и одной лестницы мы вышли на балкон второго яруса огромного храмового помещения. Внизу по центру располагался массивный неработающий фонтан, в чаша которого вместо воды находилась бурая кровь. И чего не сворачивается, спрашивается. В чаше фонтана нежился огромный толстобрюхий огр, плескаясь в крови. Демонических жёлтых уточек только не хватало для полной картины. Кроме гиганта размером со слона примерно, других монстров не наблюдалось. Важак кровавых огров, тип мировой босс, уровень 15. Здоровье 4315 из 4315. 4000 ХП. Та кого с наскоку точно не завалишь, протянул я, спрятавшись за бортиком балкона. У тебя есть план? напряжённо спросила Карамель. Пойти и завалить его, хмыкнул я. Сомневаюсь, что мы сможем отыскать какой-то эксплойт. Хотя можно попробовать с балкона пострелять заклинаниями. Если искра будет наносить по 200 урона за выстрел, нет. У огра слишком толстая шкура. Возьмём по 150. Тогда мне потребуется 30 раз кастовать искру. На это потребуется 150 маны. Хм. Не так уж и дорого. 7 зелий маны придётся потратить как минимум. Но, конечно, такие боссы всегда должны иметь какой-нибудь козырь в запасе. Кара. Насчёт активации достоинства решай сама. Если вожак окажется медлительным, возможно, тебе лучше будет положиться на уклонение, а не блокировку. Я ещё раз сверился с планировкой. Балкон с бортиками шёл по периметру всего зала и оканчивался спуском в дальней части помещения. Затем я переложил несколько бутыльков с красной жидкостью в одно из колец, где в основном хранилось гриное сало. Возьми, передал я окари кольцо хранения. Там запас зелий. Кто его знает, насколько затянется сражение. Твой пояс может быстро опустить, а передавать во время боя неудобно. Спасибо, кивнула она деловито, надевая украшение на палец. И мне, тихо заметила Шантри. Будут вам кольца, как только луц багрем и найдём торговца, произнёс я. У меня не так много стрел осталось. Не знаю, смогу ли я подойти к вожаку и пополнить колчан, пока он ещё будет жив. Твоё дело лечение, на другие навыки ману не трать. Урон оставьте на меня. Все готовы? Девушки кивнули. Их лица выражали решимость и собранность, и немного страха в случае шантрей. Отойдите в сторону. Я попробую атаковать его с балкона. Авантюристы отошли поодаль. Я же зарядил искру и бросил в гиганта. Вы наносите боссу Вожак кровавых огров урона 88. Из-за расстояния урон порезался. Очень надеюсь, что из-за расстояния в противном случае бой может растянуться надолго, и нам тупо зелий не хватит. Как смеете вы вторгаться в мою обитель? Грах взревело существо, произнося вполне себе членоразделные фразы. Мне даже подумалось на секунду, что существо может быть элитным монстром. Однако я быстро понял, что статус и имена у них отображаются иначе. Так что это просто хорошо прописанная непись, только и всего. Гигант поднимался медленно, восставая из карававой ванны. Алые потоки стекали по его изрисованному гигантскому телу, а также по внушительных размеров палице, которую он достал из чаши. А вот затем его движения приобрели некоторую резкость, которую ты не ожидаешь увидеть от обладателя такой объёмной туши. Его голова находилась примерно на уровне второго яруса. Монстр приблизился немного, и я как раз завершил второй каст. Вы наносите боссу Вожак кровавых огров урона 212. О, годный дамак. Возможно, босс окажется намного более лёгким, чем мне показалось в начале. Уже спустя несколько секунд мне пришлось скорректировать своё мнение, поскольку вожак резво поднял свою дубину и опустил прямо на участок балкона, где я стоял. Успел отпрыгнуть буквально в последний момент, сбив свой каст. Раздался грохот, полетела каменная крошка. Часть пола вместе с перилами оказалась проломлена. Я отвлеку, вступила в бой кара и активировала насмешку. Иди ко мне, мешок бесполезного жира. Раздавлю. Аргхах! Эльфика побежала по балкону в другую сторону, а вожак принялся её преследовать, атакуя своей дубиной. Я же в это время костовал исправно искру, посылая её в противника. Здоровье босса постепенно уменьшалось, однако и целые участки балкона также заканчивались. Затем огр переягарился на меня, поскольку только я по сути атаковал его. Мне тоже пришлось бегать по второму ярусу, уворачиваясь от чудовищных ударов. Один раз вожак всё-таки попал по мне, сняв махом полтинник с покрова. "Я твой противник", вскрикнула Карамелька, спустившаяся вниз. "Поверх уже особо не побегаешь, провалы слишком широкие. Да и танку надо наносить урон, иначе босс переагрится на дамагера". Поэтому эльфийка принялась тыкать своей зубочисткой прямо в филейную часть огра, что ему не слишком понравилось. Сделав широкий размашистый удар, босс попал дубиной по щиту Кары. Однако защитница устояла на ногах, несмотря на многократную разницу в весе. Смотрелось данное противостояние сюрреалистично: маленькая эльфийка в скудной на вид броне и необъятный злобный монстр, одна дубина которого была длиннее 2 м. Тем не менее, игровые условности делали своё дело. Танку хватало параметра силы, чтобы устоять в большинстве случаев на ногах после атаки противника. Мы же с Шантри устроились на ещё кое-как держащихся на опорах участках балкона, принявшись стабильно поливать босса заклинаниями и стрелами. В ранах огра просвечивала яркая алая кровь, дополняя узоры на его теле новыми красками. Здоровье карамельки даже под лечением проседало довольно быстро. Эльфийке приходилось отходить и кружиться по залу, наворачивая круги вокруг бассейна. Это помогало немного снизить ДПС вожака по ней, плюс избегать его площадных спецатак. когда он бил в пол рядом с собой, сбивая всех рядом стоящих с ног. В общем, мы принаровились и поймали ритм боя. Однако, как только ХП босса опустилось ниже 2/3, он встал на месте и проревел, ударив себя три раза в грудь и окатив пол своей кровью. В следующий миг внизу в свечении появилась трое обычных огров. Что ж, чего-то подобного я и ожидал. Карана с мешкой быстро собрала всех мобов на себя, я же скостовал водоворот просчитав в уме, что так дамаго выйдет больше, чем при одиночных атаках. Да и создаётся мне, что нам потребуется весь мой ДПС, поскольку до следующего призыва подмоги может пройти не столь много времени, как нам хотелось бы. Я даже залюбовался за тем, как грамотно Кара выставляет свой тяжёлый щит, держа удар сразу нескольких противников. Её действия как танка стали почти профессиональными за последние месяцы постоянного совершенствования. Мая, девочка. протянул я удовлетворённо. Было немного жаль, что роль мага дальнего боя не предусматривает каких-либо искусных трюков и пируэтов, но меняться местами со своим мясным щитом желания не возникало. Пусть отрабатывает все эти деньги и навыки, которые я в неё вложил. Обычные мобы довольно быстро канули в лету. Я же переключился на ледяное копьё. ДПС у данного заклинания был выше, чем у искры. А с пленённым холодом расход маны на единицу урона уже мог сравняться с начальным заклинанием. Так что я решил ускориться, хоть и придётся чуть больше зелий маны и стратить. И не зря. После уничтожения партии подручных я смог ещё несколько раз бросить копье, прежде чем босс снова призвал троих собратьев на помощь. Домак в секунду в данном сражении также был важен. Если бы мы не успевали убивать обычных подручных, босс бы просто заполонил ими зал и вынес нас. Спустя какое-то время и к такому ритму боя мы принаровились. Я ожидал ещё какой-либо каверзы, и она не заставила себя долго ждать. Эт! У него здоровье восстанавливается, воскликнула Шантри, первой заметив данный факт. Здоровье монстра только снизилось до трети, и сражение переключилось в финальную фазу. Впрочем, даже без подсказок в виде моргающих красных светильников, я бы и так догадался, что от нас требуется. Что что нам делать? выпросила гномка, чуть ли не на грани истерики. Он восстанавливается? Следи за корой. Я буду сбивать шары. Соберись. Да-да-да. Моя уверенность немного успокоила гномку. Ранее я особо не обращал внимания на интерьер зала, посчитав его за своеобразные декорации. От фонтана исходило четыре канавки в разные стороны, заполненные всё той же кровью. С четырёх сторон ближе к стенам зала располагались стандартные пьедесталы со светильниками. только эти были полностью покрыты алой жидкостью. Перед тем как здоровье босса сошло вверх, эти кровавые светильники начинали моргать. Довольно клишированный элемент в битвах с боссами, который вставляют в игры разных жанров. Хотя стоит отметить, что при таком полном погружении, в отличие от виртуальных битв на экране, даже такой простой геймплейный нюанс ощущался зверски сложным, напряжённым и изматывающим. Я продолжал ожидать какого-то дополнительного подвоха и проблем с уничтожением мигающих хилищих сфер. Однако данж, к вящей нашей радости, ничем более удивлять не стал. Я прекратил атаковать босса и сосредоточился на красных сферах. Прочности у каждой было всего на пару копий, но в совокупности пришлось повозиться. Босс продолжал спавнить мелких подручных, и я отвлекался на них. Последний кровавый светильник разлетелся на десятки осколков, получив удар остроконечной льдинки, после чего я наконец смог переключиться на вожака кровавых огров. Больше его здоровье не восстанавливалось. Босс периодически бросался фразочками, грозился наши тела сожрать, головы насадить на пики, а кровью пополнить чашу в бассейне. Мы ничего не отвечали, поскольку его диалоги не особо походили на конструктивные. Причём сложно было уловить ту самую причину, почему он казался искусственным. Наверное, потому что не матерился и говорил как-то слишком правильно или стерильно для такого дуболома, любящего плескаться в ванне с кровью. Хотя его рык пугал даже меня. успевшего тут навидаться всякого. В целом, разработчикам за данную локацию я бы поставил твёрдую четвёрку с плюсом. В меру жутко, в меру сложно, плюс новые геймплейные фичи используются. Вы наносите боссу вожак кровавых ogров урона 221. Победа. Получив очередную сосульку в своё необъятное пузо, здоровье ogра снизилось до нуля. Босс картинно заревел и словно в замедленной съёмке завалился на грязный пол. покрытый множеством кровавых разводов. Лишь затем его тело окуталось дымкой и постепенно растаяло чёрным туманом. На месте его гибели появилась одно лишь большое мерзкое на вид сердце, ядовито-красного цвета. "Все целы?" уточнил я, когда бой стих. "Терпимо", устало бронила Кара, опустив свой щит наконец. "Цела. Тут только у меня сильно дрожат руки". "У меня тоже", признался я. "Это нормально". В интерфейсе тем временем пришло уведомление: Поздравляем вас, храбрыецы. Вы решились бросить вызов злу, что поселилось в Кровавом храме дождливой обители, и вышли победителями. Алое сердце вожака кровавых огров откроет вам один из двух путей: к славе либо к силе. Вы можете уничтожить сердце, ослабив обелиск пяти сердец, который питает магию подчинения в подземелье, либо поглотить, получив небольшое, но постоянное дополнительное усиление. Алые сердце можно разрезать на пять порций. Выбор за вами. Пока я читал текст, Кара уже занесла меч над сердцем. Подожди, окликнул я её, заставив замереть на секунду. Давай, как следует подума. Не успел я договорить, а эльфийка уже опускала свой клинок на важный квестовый предмет. Полетели красные шмётки, а прочность сердца снизилась. У меня прямо слёзы наворачивались. Настоящее кощунство. Постой, говорю. Давай обсудим сначала. Ты разве не хочешь стать сильнее? Эльфийка остановилась. К этому времени Шантре спустилась со своего насеста и присоединилась к нам внизу. Хочу, эц произнесла Кара, глядя мне в глаза. Но есть вещи, на которые я никогда не пойду даже ради обретения невиданной мощи. А ты? Несколько секунд мы молча играли в гляделки друг с другом. В итоге я отступил со вздохом. Заканчивай со своим квестом. Кара кивнула мне и улыбнулась краешком губ. После чего с новой силой принялась рубить Алое сердце перед собой. Если это вся добыча с данжа, то я разочарован, посмотрелся я. Шантри, изучи тут каждый квадратный сантиметр, хорошо? Да. Пышущее энтузиазмом и облегчением от удачно завершившегося рейда, гномка принялась обыскивать зал. Тем временем Карамелька закончила кромсать бедное огненное сердце, загнав его прочность в нули. Орган растаял, обратившись в ничто. В следующий миг где-то внутри меня прозвенел негромко гонг. И посыпались уведомления, с которыми я с интересом ознакомился. Первое выглядело необычно. Фоно уведомления выделялся контрастным пурпурным цветом, который я раньше не видел никогда в интерфейсе. Да и шрифт жёлтого текста был больше, чем обычно. Интуитивно я предположил, что это нечто вроде мирового уведомления, которое рассылается всем игрокам на сервере. Мирные жители и храбрые искатели Сегодня смельчаки в интиристе уничтожили Алое сердце, одолев злобного и могущественного вожака кровавых огров. Поднимите же кубки в их честь и вославьте героев. Следующее уведомление было оформлено в более привычном ключе. Поздравляем. За участие в уничтожении Алого сердца вы получаете 50.000 единиц опыта и специальное достижение. Вы получили достижение Разрушитель Алого сердца. Достижение даётся за участие в избавлении от аллого сердца, питающего обелиск пяти сердец. При активации достижения его увидит каждый, кто просмотрит ваш статус. И что? Никаких бонусов? воскликнул я расстроенно. Нафига оно надо? Похвастаться в таверне среди дружков? Главное, что мы выполнили нашу миссию, удовлетворённо заметила Карамелька. Тебе дали что-либо кроме достижения? Нет, покачала она головой. Только текст задания немного обновился. Осталось всего три сердца разрушить. В целом мы добыли здесь немало ништяков, протянул я, подводя итог. Однако награда совершенно не радует. 50.000 опыта приятно, но даже половину уровня не покрывает. Кажется, здесь что-то есть. донеслось от Шантри. Будем надеяться, это нечто стоящее, иначе сама будешь свой квест делать. Вечно тебе мало, фыркнула эльфийка. Мы подошли к фонтану в центре. у которого гномка обнаружила подозрительные трещины. Как только я вдарил по нему искрой, появились значения ХП цели. Впрочем, тут многие вещи из окружения были разрушаемы. Только когда верхушка фонтана развалилась на части, и на свет показался красивенький сундучок, я наконец воспрял духом. Ох, я первый раз вижу редкий сундук, благоговейно прошептала гномка. Мы скоро и тоже. Красивое лакированное дерево обито аккуратными железными полосами и блестящий сложный на вид замок. Наверное, замучаешься такой отмычками открывать. К счастью для меня был предусмотрен другой способ открытия сундука. Я принялся сбивать замок искрой. К моему удивлению, не каждым заклинанием проходил урон, а ведь даже вход в данж поддавался лучше. С ледяным копьем дело пошло лучше, и вскоре замок оказался сломан. Как я и предполагал, Обязательная ловушка внутри соответствовала также редкому рангу. С моими 2% шанса на обезвреживание, я всерьёз задумался, не стоит ли использовать добытые кристаллы, чтобы повысить данный навык. Ибо костовать полсотни раз затратное по мане заклинание выходило весьма хлопотно. Но жаба всё-таки взяла своё. Вот когда наткнёмся на сундук эпического ранга, тогда подумаю. Или просто активирую ловушку на себе. Эпик, пожалуй, стоит одной смерти. Хотя лучше сундуки открывать в шантрее с её собирателем прокачанным, спустя неопределённое количество попыток и кучу перерывов на реген маны, навык наконец сработал, обезвредив ловушку. Гномка осторожно отворила крышку и заглянула внутрь. "Яйцо питомца!" обрадованно воскликнула она, вытащив округлый предмет. Я заглянул внутрь контейнера, желая посмотреть, что там ещё может лежать. Однако сундук был пуст. Я обернулся в сторону Шантри, которая с довольной улыбкой прижимала к себе большое зелёное яйцо в красную крапинку. "Помнится, кто-то не так давно уверял меня в том, что под Земельги может пойти на встречу авантюристу, если он в чём-то сильно нуждается. Значит, теперь твоё желание перевесило", произнёс я. "Прости", покаилась Шантри. "Я действительно очень хотела питомца. Смотрите, оно эпического ранга. Первый раз такую вещь вижу", заметила Карамелька. "Эпического?" "Вас кликнул я воодушевлённо. Я такого ранга яиц не видел ни в лавках Танрока, ни на рынке Рансвона. За сколько же золотых мы сможем его продать?" Я оценил добычу. Яйцо питомца. Ранг эпический. Привязка к кольцу питомца нет. Владелец нет. Готовность к вылуплению слабая. "Эт, может, не будем продавать?" грустно произнесла гномка. Но ведь мы можем его обменять на простого питомца вместе с кольцом и навыком дрессировки. Да ещё и на сдачу останется. Ну, я теперь не смогу его бросить, протянула она, крепко прижимая яйцо к груди, словно заботливая мамаша. Ну, хорошо, оставим. Тем более я и сам не прочь покататься на местном эпическом аналоге Rolls-Royce'а. Посмотрим, что на это скажут другие мажоры-авантюристы, заметил я с усмешкой и повернулся к Карамельке. Вынужден признать, моё солнышко, этот квестовый данж оказался вполне неплох. Думаю, мы заскочим разбить сердца и остальным прекрасным боссам, если нам будет по пути.